Как только солнце поднялось над горизонтом, его лучи ударили в заледеневшие дюны. Пробуждение было сродни выходу из состояния анестезии. Пересохшие глотки снова стали болеть. Из отверстий в песке выглянул первый микрочеловечек. Вскоре их было уже несколько сотен. Немного погодя, сто тысяч МЧей выживших после катастрофы самолета, объединились и образовали плотную группу. Королева М-109 подала сигнал выступать. И они вновь зашагали под лучами солнца, которое с каждой минутой обжигало все больше и больше. Розовый песок приобрел оранжевый оттенок. Змеи и скорпионы расползались в разные стороны, чтобы спрятаться в своих норах издали за путниками, наблюдали лишь идеальными мимикрирующие ящерицы. «Пока есть жизнь, есть и надежда. Вы, кажется, так говорили», — иронично спросила М-666, пытаясь улыбнуться Давиду потрескавшимися губами. «В данном случае может представлять интерес и другое изречение». Что нас не убивает, то делает сильнее. Процесс эволюции видов, не так ли? Они готовятся умереть, но в самый последний момент их выручает неожиданное открытие. Или внезапное везение. Эмма 666 одобрительно кивнула. Вполне возможно, что через подобные испытания проходят все виды. Это как ваш философский камень, превращающий свинец в золото. Базовый вид трансформируется в другой, более сложный и изощренный. «Вы хотите сказать, что мы были свинцом, а вы станете золотом?» — спросил Давид. «На мой взгляд, в данный момент у этих двух металлов есть одна общая особенность» и тот, и другой плавится от жары. Если бы все пророки преодолели пустыню, то этот их опыт соответствовал бы фазе кальцинации философского камня. Довольная своим ответом, Папеса направилась в хвост колонны. К Давиду немного ревнуя подошла королева М109. Мы говорили об эволюции видов. 666 полагает, что нынешняя фаза, горячая и сухая, способствует нашему совершенствованию. По ее мнению, этим, вероятно, и объясняется тот факт, что данное коллективное испытание выпало вам, поднявшимся по эволюционной лестнице выше, чем мы. Королеву одолел приступ кашля. Порой Эмма-666 меня немало удивляет, признала она. Она задает правильные вопросы даже тогда, когда на них нет ответа. Она вновь закашлялась и выплюнула комок пыли. Если мы исчезнем, то хомометаморфозис в процессе эволюции станут лишь незначительной боковой ветвью, такой же, к примеру, как Homo floresensis. Она покачала головой и надолго замолчала. Oh — О чем вы думаете, Ваше Величество? — О шутке генсека Друэна, которую он произнес, когда был пьян, и которую мы услышали по громкой связи. — Ммм, о сотне лабораторных мышей, которых бросаются скалы, чтобы парочка из них превратилась в летучих. Мои слова могут прозвучать странно, но во всей совокупности МЧ действительно может найтись парочка таких, которые приспособятся, как и системе пустыни, взяв за образец, к примеру, муравьев-бегунков, хромированные спринтеры из числа микролюдей, даже если останется всего одна пара микролюдей то этого, какой бы ни была их морфология, будет вполне достаточно. Жара становилась все невыносимее, песок ослеплял, в лучах палящего солнца все больше и больше Мчей слабело. Мартен Женико, самый высокий из всех, неожиданно остановился и будто вперед смотрящий на мачте корабля воскликнул «Прямо по курсу моря!» «Мы что, пересекли Сахару из конца в конец?» — удивленно спросила Эмма-103. «Я думала, Африка больше». «Нет, тут что-то другое», — ответил Мартен Женико. Все бросились к морю, предвкушая свежесть и прохладу. Но министр науки попросила не попадаться в ловушку и не пить соленую воду, от которой жажда станет еще сильнее. Некоторые, однако, не устояли перед соблазном и сделали украдкой глоток другой. И вдруг издали донеслись звуки сирены. Какой-то корабль посылал предупреждение о том, что к ним идет моторная лодка. Сто тысяч мчей недоверчиво смотрели на синюю гладь. Что это, помощь? Капитан Андре, французский военно-морской флот. Отрекомендовал состоящий на носу шлюпке мужчина в безупречном мундире. «Простите за опоздание, но мы никак не могли вас найти и засекли только несколько минут назад». Француз поспешил отдать приказ распределить между всеми запас питьевой воды. «Проследите за тем, чтобы ваши спутники не пили слишком быстро. В противном случае лекарство может оказаться хуже самой болезни», — обратился он к м 103 С помощью нескольких флотских офицеров министр науки велела соплеменникам сначала смочить водой слизистые оболочки, а затем постепенно насытить организм влагой. Давид тоже смочил губы, после чего сделал несколько глотков. «В жизни не испытывал ощущений приятнее тех, которые доставляют мне эти несколько капель воды в горле. Вполне возможно, что...» Удовольствие непосредственно связано с нехваткой самого необходимого. Чем больше мы испытываем в чем-либо потребность, тем сильнее испытываем радость, когда ее удовлетворяем. Давиду казалось, что во всем теле наступил праздник, что каждая молекула аж 2 o входящая в контакт с клетками его неба, горла и пищевода, Вызывает маленький взрыв наслаждения. Он закрыл глаза. Я никогда до такой степени не осознавал, что вода может доставлять столько приятных ощущений. Сладкого, соленого, железа, извести, земли. Принято говорить о вкусовых оттенках вина. Но ведь вода сама по себе очень вкусная. Тех, чье здоровье пошатнулось, больше эвакуировали, после чего капитан Андре приказал организовать бесперебойную транспортировку, чтобы как можно скорее перевести население Микроленда на борт авианосца Жорж Бросенс. Стараясь всех утешить и ободрить, капитан обратился к королеве. Ваше Величество, мы, великие, не позволим вам погибнуть. Каждому из нас известно, что вы нужны нам как воздух. Давид Уэллс улыбнулся, хотя эта фраза его совсем не убедила, потому как произнесена была, по его мнению, из чистой дипломатии. Приглашаю вас сегодня на ужин. Вечером у нас будут амары. Вы любите омаров?